Японский этикет. При обращении японцев друг к другу обычно применяется слово «сан», что значит «господин». Употребительно также и слово «сенсей», дословно «ранее родившийся». Обычно это слово выступает в значении «учитель». Оба слова ставятся после фамилии, например, «сато-сан». Сенсей употребляется и самостоятельно. В Японии все приветствия сопровождаются поклонами. Поклон от Зиги является наглядным отражением социальных отношений. Вот несколько неписанных правил, дающих понять, кто кому и как отвешивает поклон. Первое. Старший является вышестоящим для младшего. Японский язык, Кодифицируют такие различия даже в семье братьев и сестер, или даже сыновей и дочерей называют не по личным именам, а по возрастным. Например, Нисан, старший брат. Интересно в этой связи свидетельство переводчика на японский язык Анны Карениной, обратившегося к Толстому с письмом. «Мучит меня один вопрос, без которого нельзя двинуть работу ни на шаг вперед». А именно, кто старше, Анна Каренина или Степан Аркадьевич? Вопрос, по-видимому, то есть для русских, вообще праздный, но для нас, японцев, напротив, далеко не маловажный. Дело в том, что у нас нет отдельных слов, выражающих общее понятие брат или сестра. Притом, младшие братья и сестры при разговорах со старшими обращаются с последними, ну Как-то повежливее, чего, кажется, не бывает в России. Второе. Мужчина – вышестоящее лицо по отношению к женщине. Отец – в сравнении с матерью. Женщина может быть и более влиятельна в семье, но социально она стоит ниже. Третье. Учитель – всегда вышестоящее лицо, независимо от его возраста или иных обстоятельств. И если однажды случится так, что ученик станет премьер-министром и вдруг встретит своего бывшего учителя, он будет кланяться ему так же низко. Четвертое. Гость воспринимается хозяином как вышестоящее лицо. Это правило соблюдает и персонал гостиницы. Пятое. Продавец низко кланяется покупателю, торговец клиенту, взявший взаймы взаимодавцу. Чем больше получаемые благодеяния, тем ниже поклоны. Шестое. В школах, клубах или организациях, где ранги зафиксированы, человек низшего ранга ниже кланяется к коллеге, имеющему более высокий ранг. Существует три вида поклонов. Сай-Кей-Рэй – ординарный церемониальный поклон и легкий поклон. Слово «сай-кей-рей» означает высшую форму приветствия, поклон, который совершается медленно, глубоко и выражает полное почтение. Так кланяются перед алтарем, в синтоистском храме, в буддийском монастыре, перед национальным флагом. Раньше поклон «сай-кей-рей» отвешивался и императору. После войны японцы приветствуют императора так же, как и других людей. При ординарном поклоне корпус наклоняется на 20-30 градусов и в таком положении сохраняется около 2-3 секунд. Если приветствуют, сидя на полу, то руки кладут на пол ладонями вниз на расстоянии 10-20 сантиметров. Голову склоняют так, чтобы она находилась над полом на высоте 10-15 сантиметров. В случае легкого поклона делается небольшой наклон корпуса и головы, продолжающийся лишь одну секунду. Руки при этом держат по бокам или на коленях. Раньше при встрече со старшим, если младший ехал на велосипеде, полагалось сойти с него и поклониться. Если шел в пальто, снять пальто, а уже потом приветствовать. Теперь все это считается излишним. Единственное, что требуется, это при встрече со старшим остановиться и поклониться первым. Если одна рука занята, то вторую все равно нужно опустить ладонью вниз до колен. На улицах поклоны отвешивают менее глубокие, чем в помещениях. В этом есть резон. Соблюдение всех формальностей поклона может быть помехой для других прохожих. Теперь даже сами японцы посмеиваются над теми, кто усердствует в ритуале поклона. Однако нередко можно наблюдать, как один из отвешивающих поклон, подняв голову, видит, что другой еще находится в согнутом положении и спешит снова поклониться. Здесь тоже самое повторяет «другой».